Математика. Задолго до начала периода эллинизма складываются некоторые математические проблемы и специфические методы их решения, прежде всего дедуктивный вывод из наименьшего числа фундаментальных положений наибольшего количества следствий. Страница 27. В числе этих задач мы находим такие как... Трисекция угла, то есть разделение угла на три равные части. Удвоение объема куба, то есть определение длины ребра куба, чей объем должен быть вдвое больше объема данного куба. Квадратура круга, то есть нахождение длины стороны такого квадрата, площадь которого была бы равна площади данного круга. Эта задача неразрешима в силу несоизмеримости, которая была открыта также в классический период философии. Древнегреческие математики все геометрические задачи стремились решать геометрически, то есть без арифметических расчетов при помощи циркуля и линейки. Автором первого систематического изложения геометрии, предшественником Эвклида, был Гиппократ Хиосский, но его начала не сохранились.